Он чуть крепче сжал ладонь Джуны. Она еще плохо выговаривала слова, могла путешествовать только по ночам, но вскоре все изменится. Она повзрослеет, станет таким же полноценным человеком, как и другие жители колонии. А он... он снова станет прежним. Обретет плоти и ни один человек, кроме Джуна, не узнает в нем машину. Остина не устраивал термин «андроид». Что это? Чуть тепловато? Срывающимся от волнения голосом спросила девочка, ловя губами капли небесной влаги. «Дождь, милая», — ответил Остин, понимая, что не зря принес себя в жертву. «Просто теплый летний дождь». «Пойдем. Я так хочу, чтобы ты увидела траву, деревья, цветы». Джуна не ответила, лишь покрепче прижалась к нему. «Дождь. Новое слово». Непонятная, таинственная, как и огромный мир, распахнувшийся навстречу ее осторожному взгляду. «Остин, ты меня не бросишь?» «Нет, ты же не бросила меня?» Она кивнула. Две фигуры, девочки и андроида, растворились в дожде, медленно двигаясь вдоль улицы к крайним строениям, сразу за которыми начинался лес. Еще одно слово, которое предстояло выучить Джуни. Но сейчас, шагая рядом с Остином, доверчиво держась за его руку, она, вдыхая теплый пряный ароматный воздух, ловила губами живительную влагу и тихо повторяла в такт участившемуся дыханию. «Дождь! Дождь! Дождь!» Остин слышал ее и улыбался. Пока в душе, зная, что скоро все будет иначе. Лучше, добрее, человечнее. Повесть Андрея Львовича Левадного «Дождь» для вас читал декламатор релиз группы «Абук Кинозал ТВ» Шилов Анатолий. Релиз является некоммерческим. Спасибо за внимание. Bye.